Глава 16. Я по последний раз повторяю свой вопрос. Кто систематически воровал с пилорамы пиломатериал? Бубух! Их держали в камере третьи сутки. Держали, кажется, лишь для остраски, и в надежде, что они хоть что-то знают. А в то, что ничего глобального им не известно, Мерза, наверное, поверил еще у сторожки, когда их троих страшно избили, когда один из акробатов... Старший Макрушник снял со спины пистолет, заставил Алексеева взять ствол в рот и, сосчитав до десяти, нажал спусковой крючок. Механический щелчок откликнулся тупой болью в голове последнего. бюроуз был в ступоре, фунт бледен, как сама смерть, и то ли сжат пружиной, то ли парализован страхом. В камеру властно распорядился Мерза, а потом их трое суток Тупо допрашивал пьяный участковый, неумело постукивая дубинкой по почкам, промахиваясь, уродуя позвоночник. На четвертые сутки освободили. Есть за все время не давали, пару раз подносили сильно разведенного спирту. Участковый панически боялся, чтобы никто из заключенных не впал в алкогольную кому прямо в участке. Бумаг потом не оберешься. За моральную поддержку Он взял в качестве компенсации часы Бероуза и отправился с ними к Тугрику.